Уильям Сандерс. «Кишение» или «На берегу моря» с Марвином и Памелой. Супруги Брэдшоу вернулись из отпуска в пятницу поздно вечером и сразу же обнаружили, что они в доме не одни. Марвин Брэдшоу шел по дорожке к парадной двери. Он ходил через дорогу, чтобы забрать у соседей скопившуюся за время их отсутствия почту, когда услышал вопль жены. Он сбежал по ступенькам и ввалился в дом, ругаясь и проклиная себя за то, что не приложил побольше усилий, чтобы получить разрешение на ношение оружия. Но в доме не было никаких грабителей, лишь его жена, стоявшая посреди кухни с бледным лицом, дрожа с головы до пят и указывая в направлении раковины. «Посмотри», — выговорила она. Марвин посмотрел, не понимая, что от него требовалось там увидеть. Все было так, как оставалось на его памяти. Впрочем, он никогда не обращал большого внимания на район кухни, которая в конце концов была не его епархией. Что там? Спросил он и тут же увидел, как что-то маленькое и темное быстро пробежало по краю раковины. Теперь он заметил еще одного, немного побольше размером, взбирающегося по стене за трубой. А, черт! выругался Марвин Брэдшоу. Тараканы! Я пришла, чтобы налить себе воды. Голос Помелы Брэдшоу звучал почти шепотом, словно первый вопль исчерпал все ее вокальные ресурсы. «Включила свет и... Марвин! Они были везде! Они разбежались во все стороны!» Она содрогнулась. «Кажется, один пробежал мне по ноге!» Марвин Брэдшоу шагнул к раковине, но тараканы среагировали слишком быстро. То, что было в раковине, тут же нырнул с края, ударился об пол и ускользнул в едва заметную щелку под плинтусом. Тот, который сидел на стене, избежал шлепка ладонью и исчез внутри шкафчика над раковиной. Марвин смущенно выругался, одновременно чувствуя некоторое облегчение. Он не испытывал большого восторга при мысли о том, чтобы давить таракана голой рукой. «Тараканы!» – произнес он. – «Замечательно! Целыми годами надрывать свою задницу, наконец-то убраться из города подальше от грязи и цветных!» Раздобыть дом за тысячи баксов в одном из лучших мест, какие только есть на побережье Лонгайленда. И все это для того, чтобы уехав на пару недель вернуться и обнаружить здесь тараканов. Господи Иисусе! Он гневно воздрился на жену. И ты прекрасно знаешь, кто в этом виноват? Обязательно надо было нанимать эту чертову мексиканку. Инесс не мексиканка, она из Гватемалы, запротестовала Памела. И мы еще не знаем. «Мексиканка, гватемалка, какая черту разница?» Марвин никогда не видел особого смысла копаться во всех этих идиотских различиях между людьми, которые говорят «си», когда хотят сказать «да». Может быть, еще стоило отличать друг от друга всяких епошек, китаёс и прочих узкоглазых, поскольку в наши дни поневоле приходится вести дела с желтозадыми ублюдками. Но латиносы есть латиносы, из какой бы растреклятой страны они не были родом. — Факт остается фактом, — сказал он. — У нас никогда не было в доме тараканов, пока два месяца назад ты не наняла ее, и вот теперь они есть. Говорю у тебе, стоит только пустить этих людей на порог, и у тебя тут же будут тараканы. Зря, что ли, я управлял для твоего отца этими домами в испанском квартале еще до того, как мы поженились. Тараканы и пуэрториканцы я по горло сытыми обоями Уж я-то их знаю. Я поговорю с ней, когда она придет завтра. Черта с два ты поговоришь! Он вытащил сложный лист бумаги из пачки писем, которую держал в левой руке. Я как раз собирался тебе сказать. Посмотри-ка, что оставил для нас твоя распрекрасная Инесс. Она взяла листок и развернула его. Послание было написано карандашом, большими корявыми печатными буквами. «Нет, хозяин, так не пойдет. Вы не платил мне. Теперь пять недель уехал жить сестра Аризона. Пожалуйста, пришлите мои деньги Маргарита Флорис, 72-281 Дель монте тусон Аризона, 85-707 Марвин забрал записку обратно, скатал ее в шарик и швырнул в мусорное ведро, но промахнулся. приходит сюда, превращает наш дом в тараканим отель». — Сбегает, стоит нам повернуться к ней спиной, а еще ждет, что ей заплатят. — Держи карман, Шире, жирная мигрантская шлюха! Памела вздохнула. — И все равно мне будет ее не хватать. Знаешь, я ведь работала с ней, пыталась помочь ей вспомнить свои предыдущие воплощения. Мне кажется, она раньше была принцессой Майи, и... Марвин застонал. — Ради бога! — произнес он. — Только не сейчас, ладно? У Марвина была не очень-то веселая жизнь в последние две недели. Ему совершенно не понравился Майами, где кишмя кишели низкорослые коричневые люди, и где было совершенно нечего делать, кроме как плавать, что, с его точки зрения, стоило делать хотя бы лишь для того, чтобы не утонуть. Или лежать на песке и загорать, если ты был таким придурком, что хотел походить на цветного. А обратный самолет снова и снова откладывали. Одним словом, сейчас был совсем не тот момент, чтобы выслушивать Памелу с этими ее новомодными бреднями. «Ну ладно», — сказал он, — «сейчас мы поедем куда-нибудь и поедим. В понедельник я вызову специалиста по уничтожению вредителей. Не возражаешь против Антонио? Я бы не отказался от даров моря». Выруливая на шоссе, он думал о том, что в этой ситуации есть по крайней мере одна хорошая страна. Обед в ресторане означал возможность поесть настоящей пищи. Вместо той экологически чистой кашицы, какую Памела имела обыкновение ставить на стол. Марвин подозревал, что забота о здоровье была всего лишь прикрытием для ее абсолютной неспособности что-либо приготовить. Нарезать большое количество сырых овощей — вот максимум, что она могла сделать на кухне. «Марвин», — внезапно сказала Памела, — «вот ты сказал, специалист по уничтожению вредителей. Ты имеешь в виду, что кто-то придет и убьет этих тараканов?» Он взглянул на нее, не понимая, какого черта ей нужно. «А что? Тебя заботят химикаты, яды и все такое?» «И это тоже», — Фамела помолчала, сдвинув брови. Марвин понял, что снабдил ее еще одним поводом проедать ему плеш. «Но я что хочу сказать», — продолжала она, «разве нет какого-нибудь другого способа, кроме того, чтобы убивать их?» «Боже мой!» — Марвин заскрипел зубами. То есть ты хочешь избавиться от тараканов, но так, чтобы этим бедненьким малюткам не было больно? Это что, снова какой-нибудь восточный дребедень, что тараканы тоже могут оказаться чьими-то перерождениями? Я бы хотела, чтобы ты не относился столь негативно к вопросу о перерождениях, сухо произнесла она. Конечно, я понимаю, что религия, в которой ты был воспитан, не разделяет подобных воззрений. Собственно говоря, родители Марвина Брэдшоу никогда не выказывали вообще никакого интереса какой бы то ни было религией, и он лишь следовал их примеру. Церковь была для него местом, куда люди приходят на похороны свадьбы, и то лишь тогда, когда не могут этого избежать. Против вопроса о перерождениях он имел только то, что в них верили люди родом из Индии. Такие, как тот парень, который стриг неплохие деньги за то, что сидел, завернувшись в простыню и изливал поток этого дерьма на помелу и кучку других таких же безмозглых идиоток. А сами индусы в конечном счете были всего лишь еще одной разновидностью низкорослых коричневых ублюдков, которым следовало бы убраться обратно туда, откуда они явились. Марвин подозревал, что в случае вышеупомянутого баба Лал Махавишну это должно было быть где-то в штате Нью-Джерси, но это уже особый разговор. «Во всяком случае», — добавила Памела, — «не следует считать, что человеческие существа могут перерождаться в облике насекомых. Это западное представление». «Ну так...» «Но все равно, Марвин...» — Памела не дала мужу передышки, обрушившись на него с неудержимостью горной лавины. «Баба Джи говорит, что всегда лучше избегать причинения вреда любому из живых существ. От этого ухудшается карма. Подумай, сколько там этих тараканов. Сотни, должно быть даже тысячи!» Зрелище отвратительное, не спорю, но ты подумай. Столько жизней, я не могу представить себе, какие могут быть кармические последствия, если мы убьем их всех. «Тогда что ж ты хочешь, чтобы я сделал с этими долбанными тварями? Вежливо попросил их удалиться, выделил им собственное помещение? Может быть, ты сама с ним поговоришь?» Продолжал он, теряя самообладание от ярости. «Это могло бы заставить любое уважающий себя насекомое свалить как можно быстрее». Она не ответила. Исходя из тона ее молчания, Марвин заключил, что этой ночью одному из них суждено спать в комнате для гостей. Что ж, это было еще один бонус. Памела продолжала применять к нему политику молчания на протяжении почти всего обеда. Марвин знал, что это было слишком хорошо, чтобы продлиться долго. И верно, не успел он еще расправиться со своим омаром, как она начала все с изнова. «Боже мой!» — сказал он. «Может быть, ты хотя бы подождешь, пока мы уйдем отсюда? Говорить о тараканах за столом? Ты что, хочешь, чтобы меня стошнило?» Он откинулся на спинку стула и взглянул на остатки своей трапезы. Вообще-то он не то чтобы ужасно любил омаров. Он заказал себе омара только для того, чтобы еще раз подергать Памелу за цепь. Ресторан «Антонио» был одним из таких мест, где омаров держали живыми в большом стеклянном аквариуме. Так что ты мог выбрать себе какого-нибудь по вкусу, чтобы ему живьем обварили задницу. Живьем обварили ему задницу, Марвин с удовольствием произнес это, глядя, как ежица помыло. Однако, как он заметил, она была не настолько шокирована, чтобы это помешало ей очистить собственную тарелку. Должно бы считала, что ее моллюски и ракушки умерли естественной смертью, их переехала подводная лодка или что-нибудь в этом роде. Он поднялся, бросив на стол салфетку и направился в туалет. Когда он возвращался, к нему подошел хозяин заведения, чуть ли не заступив ему дорогу. «Мистер Брэдшоу», — сказал Антонио, — «надеюсь, вам понравился обед?» Марвин кивнул, выдвив улыбку. Антонио был коротеньким и смуглым, и его черная шевелюра немного слишком блестела. Но он происходил из португальской семьи, жившей в этих краях на протяжении по меньшей мере пары столетий. И вдобавок держал чертовски отличный ресторан. Марвин считал, что Антонио вполне сносен для, ну, для Антонио. «Не хотелось бы затрагивать неприятную тему», продолжал Антонио, оглядываясь вокруг и понижая голос. «Но я, помимо воли, услышал ваш разговор несколько минут назад». «И вы, и все остальные в зале», — ответил Марвин. «Прошу прощения, если она отпугивает ваших посетителей своими разговорами о тараканах». «Она немного не в себе в последнее время, уже год или около того. Думает, что меняет свой образ жизни». «О, это ничего», — Антонио взмахнул рукой, чтобы показать, что все в порядке. «Нет, я просто хотел сказать, что вы не единственные, у кого завелись тараканы. За последние две недели я слышал, как множество людей жаловались на них. По-видимому, они недавно переселились в наш район», — он скорчил гримасу. «В нашем деле о таких вещах приходится беспокоиться». Марвин задумался. Значит, это произошло не только у них в доме. Должно быть, приехали какие-нибудь новоселы и привезли эту мерзость с собой. Поистине, со времени того судебного процесса дискриминации в вопросах предоставления жилья все стандарты покатились к чертовой матери. «Я только что хочу сказать», — продолжал Антонио, «что в ближайшее время будет не так-то просто найти специалиста по уничтожению вредителей. Хорошо, если вам удастся пригласить его хотя бы к концу следующей недели. «О, черт!» — произнес Марвин громче, чем намеревался. «Послушайте, Антонио, я не могу жить в одном доме с этими тварями целую неделю. Вы же наверняка должны знать кого-нибудь с вашей-то профессией. Вы не знаете, может быть, кто-нибудь согласился бы прийти в частном порядке? Я позабочусь, чтобы дело стоило труда». Антонио покачал головой. «Поверьте мне, все, кого я знаю, уже получили массу приглашений в частном порядке, и к тому же запросили за это бешеные деньги. Он потер подбородок. Хотя, возможно, есть один вариант. Продолжайте. Ну же, Антонио, помогите мне выйти из этой ситуации. Ну, у одного из моих помощников, того, который обслуживает этот столик у двери, видите? У него есть дед, и говорят, что он очень хорошо умеет избавляться от тараканов, крыс и всего подобного. Марвин посмотрел в ту сторону и увидел низенького, коренастого, очень смуглого парня в белом переднике. Лохматые грубо остриженные черные волосы. Большие скулы, тяжелые надбровные дуги, большой нос. «Ну что, мексиканец?» спросил Марвин, думая про себя. «Вариантов нет». Антонио засмеялся. «Да нет, вообще-то он индейец». «То есть из Индии?» «Черт возьми, абсолютно нет вариантов. А свет вроде бы не похож». «Нет-нет, он американский индеец из какого-то маленького племени, название которого я даже выговорить не смогу. У них резервация на севере штата». «Хм!» – Марвин, изумленный еще раз взглянул на парня. До сих пор он ни разу не видел индейцев в этих краях. В пользу индейцев можно было сказать одну вещь, по сравнению со всеми прочими цветными. Они держались сами по себе, жили в глуши у себя в резервациях и не совались туда, где их не хотели видеть. «Я, собственно, не так уж много знаю об этом», – признался Антонио. «У меня есть знакомые в Эмитивилле». Этот старик делал для них работу, и они остались очень довольны. Но они не рассказывали мне подробностей. «Хм», — снова протянул Марвин, — «краснокожий, занимающийся уничтожением вредителей? Такого я еще не слышал». «Строго говоря, он не занимается уничтожением вредителей», — Антонио как-то странно ухмыльнулся Марвину. «Это скорее по той части, которая должна понравиться вашей жене. Он никого не убивает, он просто делает так, что они уходят». Марвин перевел изумленный взгляд на хозяина ресторана. «Это что, шутка? Вы хотите мне сказать, что он просто дует в дудочку, и они идут за ним, как за каким-нибудь добаным красоловом? Послушайте, Антонио, я что, похож на человека, склонного сейчас смеяться?» «Нет, поверьте, это так и есть». Лицо Антонио было серьезным. «Я не знаю точно, как он делает это. Судя по тому, что я слышал, он их как-то выкуривает. Индийский секрет, надо думать». «Будь я проклят!» Марвин с минуту обдумывал это предложение. Вообще-то, индейцы действительно знают кучу разных штучек, это всем известно. «Нет, спасибо!» — наконец сказал он. «Я лучше подожду понедельник и пробегусь по объявлениям. Черт побери, могу же я потерпеть еще несколько дней?» Однако этим же вечером, собираясь ложиться спать, как несложно догадаться, в спальне для гостей, он внезапно почувствовал, что хочет пить. Марвин вышел на кухню, чтобы достать себе пиво, и когда включил свет, то увидел их. Памела не преувеличивала. Тараканы действительно были повсюду. Они кишмя-кишели и в раковине, и на буфете, и на посудомоечной машине, на холодильнике, на стенах и на полу. Когда зажегся свет, их плоские коричневые продолговатые тельца скопом кинулись на утек, так что на какое-то мгновение показалось, что вся комната вскипела тошнотворным движением. Почти моментально большая часть тараканов скрылась из виду, но несколько штук осталось сидеть высоко на стенах и в других недоступных местах. Сквозь стеклянные дверцы шкафчика для посуды Марвин видел парочку, усевшуюся на верхушке стопки антикварных тарелок китайского фарфора. Затем он посмотрел вверх и увидел большого жирного таракана, сидевшего на потолке непосредственно над его головой. Его длинные усики тихо покачивались, словно в приветствии. Таракан как будто рассматривал его, размышляя, не спрыгнуть ли вниз. «Господи Иисусе!» — заорал Марвин и ринулся прочь из кухни, даже не остановившись, чтобы погасить свет. Его руки тряслись, когда он брал телефонную трубку. Ресторан был закрыт на ночь, когда он набрал домашний номер Антонио, ему пришлось выслушать длинную серию гудков, прежде чем Антонио подошел к телефону. «Слушайте», — сказал Марвин, обрывая сонные протесты хозяина ресторана, «помните, вы говорили мне об этом старике-индейце? Как вы думаете, насколько быстро вы сможете с ним связаться?» На следующее утро, когда Марвин с опаской вошел в кухню, чтобы приготовить себе кофе, тараканов нигде не было видно. Он знал, что они никуда не делись, а просто попрятались, скрываясь от дневного света. Однако это было не так уж плохо, пока он их не видел. Он налил себе чашку черного кофе и через раздвижную стеклянную дверь вышел на террасу. Солнце стояло уже высоко над восточным горизонтом, и свет слепил глаза. Марвин пожалел, что не захватил с собой солнечные очки. Он уселся за маленький столик в северном конце террасы, подставив солнцу спину. Дом Брэдшоу стоял на краю отвесного утеса в 60 или 70 футах над океаном. Если бы Марвин захотел посмотреть прямо вниз, до сквозь щели в досках террасы смог бы увидеть белый песок на полоске берега, которую Памела называла «нашим пляжем». Это был даже почти не пляж, всего лишь узенькая ленточка песка, круто спускающаяся к океану. При высоком приливе она почти полностью уходила под воду. Марвин осторожно попробовал свой кофе. Как он и ожидал, вкус был отвратительный. Надо начинать опрос кандидатов на замещение должности НС. Мириться с кухонными достоинствами Памела становилось не менее тяжело, чем с тараканами. Тараканы! Он поморщился, и виной тому был не только горький кофе. Прошлой ночью он действительно несколько переборщил. Сейчас, сидя в ярких лучах утреннего солнца, виваемый прохладным свежим ветерком с моря, он не мог поверить, что впал в такую панику из-за каких-то нескольких таракашек. «Нет, над же! звонить Антонио посреди ночи!» Бог ты мой, лишь за тем, чтобы попросить его привести к нему в дом какого-то сумасшедшего старого индейца. Да после этого он сгорит со стыда, когда в следующий раз придет к Антонию в ресторан. Марвин поднес чашку к губам и сделал еще один глоток. Боже, какая мерзость! Это даже ужаснее, чем обычные подвиги помылы по части варки кофе. Более того, в чашке явно имелось что-то менее жидкое. Он резко отпрянул от стола и выронил чашку, пролив кофе на себя и даже не заметив этого. Поднеся руку к арту, он выплюнул на ладонь размоченный трупик утопившегося в кофе таракана. Вскочив на ноги, Марвин метнулся к перилам и энергично опустошил свой желудок в направлении Атлантического океана. Когда рвоты непроизвольной непроизвольные сокращения диафрагмы наконец-то утихли, Он еще несколько минут висел, вцепившись в перила, чтобы не рухнуть на пол террасы и шумно дыша через рот. В этот самый момент в дверях кухни появилась Памела. «Марвин», — сказала она, — «там приехало двое человек в пикапе, они ждут у входа. Они говорят, что ты посылал за ними». На крыльце, засунув руки в задние карманы брюк, стоял парень из ресторана «Антонио». С ним был низенький старичок не выше пяти футов ростом и не более сотни фунтов весом, с лицом, похожим на высушенное солнцем яблоко. На обоих были выцветшие джинсы и дешевые клетчатые рабочие блузы. Старик носил кепку с сетчатым затылком, украшенную спереди эмблемой долфинс. На ее макушке болталось что-то вроде пера. Позади них на подъездной дорожке виднелся потрепанный грузовичок-пикап, краска на котором настолько поблекла и осыпалась, что невозможно было сказать, каков был его первоначальный цвет. «Мистер Брэдшоу», — произнес парень, — «мистер Куэлио сказал нам, что у вас проблемы с тараканами». Старик проговорил что-то на языке, похожего на который Марвин никогда не слышал. Парень вновь продолжил. «Моему деду необходимо здесь осмотреться, прежде чем он сможет что-либо сказать вам». Марвин ответил слабым кивком. Он до сих пор чувствовал головокружение и тошноту. «Конечно!» Выдавил из себя он, повернулся и повел их в кухню. Памела вошла и встала в кухонных дверях рядом с Марвином. Вместе они смотрели, как старый индейц медленно обходит кухню, нагибается и внимательно изучает плинтусы, проводит пальцами под краем буфета и затем нюхает их, заглядывает за холодильник. Внезапно старик присел на корточки, открыл дверцу и сунул руку вверх, в темное пространство под раковиной. Моментом позже он уже вновь стоял на ногах зажав что-то маленькое и извивающееся между большим и указательным пальцами. Вряд ли выражение его морщинистого смуглого лица хоть сколько-нибудь изменилось. На нем и с самого начала не было какого-либо опознаваемого выражения. Но в глазах индейца промелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Старик вновь заговорил на своем странном для слуха языке. Парень сказал, ему нужно было знать, какие именно тараканы у вас завелись. Он говорит, что проблем нет и с этим видом легко справиться. Старик вышел на террасу и с щелчком швырнул таракана через перила. Вернувшись в кухню, он что-то коротко произнес. «Он говорит, это будет стоить 100 долларов», — перевел парень. На тот момент Марвин был не в том настроении, чтобы торговаться. У него до сих пор стоял во рту вкус вымоченного в кофе таракана. «Когда он сможет начать?» «Прямо сейчас», — ответил парень, — «если вас это устроит». Парень вышел в прихожую. Марвин подумал, что ему стоило бы послать Памеллу проследить, чтобы индейц ничего не украл, но было уже слишком поздно. Тем временем старик продолжал осмотр кухни. Через несколько минут молодой индеец вернулся, неся пару нейлоновых спортивных сумок, которые водрузил на буфет рядом с раковиной. Старик кивнул, хмыкнул, расстегнул одну из сумок и принялся рыться в ее содержимом. Пока старик копался в сумке, парень спросил. Какие-нибудь животные в доме есть? Собаки? Кошки? Памела покачала головой. Марвин пожал плечами. «Нет, черт возьми!» Это была вещь, которую он не мог понять. Как люди держат грязных и волосатых животных в своем доме? Имеет смысл заводить разве что хорошую сторожевую собаку, но лишь в том случае, если она будет оставаться снаружи, во дворе или вообще за оградой. «Было бы лучше, — сказал парень, — если бы вы куда-нибудь вышли. Погуляли бы где-нибудь снаружи, пока это не кончится». «Вот как! — ухмыльнулся Марвин. «Тебе бы это понравилось, не так ли?» Памела легнула его в лодыжку. «Вы будете применять какие-нибудь токсичные химикаты?» спросила она у индийского парня. «Нет-нет, ничего похожего», молодой индиец показал на груду барахла, который старик доставал из сумки. «Видите, мы даже не используем респираторы. Нет, просто, ну, просто будет лучше, если вас при этом не будет». «Ха-ха!» — сказал Марвин. «Забудь об этом, Джеронима! Придумано хорошо, но ничего не выйдет!» Парень пожал плечами. Как хотите. Он повернулся и принялся расстегивать вторую сумку. К этому времени старик уже выложил на буфет несколько связок чего-то, выглядевшего как сушеное растения. Он выбрал четыре связки и скрутил вместе, так что получился один длинный пучок. Затем достал из сумки моток обычной белой бечевки и принялся плотно обматывать пучок от одного конца до другого, увязывая его в плотный цилиндр, размером и формой, напоминавшей свернутую газету. Засунув оставшиеся вещи обратно в сумку, старый индеец снова заговорил с напарником. Парень вытащил барабанщик, похожий на большой бубен без металлических погремушек, а вслед за ним длинную тонкую трость, один конец, который был обмотан чем-то вроде ремешка из сыромятной кожи. Он стукнул по барабану, который ответил ему коротким звонким «понг», наполнившим кухню и вылетевшим за дверь в коридор. Старик достал одноразовую газовую зажигалку, зажег ее и поднес к одному концу травяного свертка. Марвин ожидал, что последует вспышка, но трава загоралась неохотно. Старик поворачивал пучок травы, осторожно дуя на него, пока в конце концов один конец свертка не превратился в большой тлеющий красный уголь. К этому времени дым уже поднимался над свертком густыми белыми клубами, растекаясь по потолку и заволакивая всю комнату. Марвин начал был протестовать, но затем решил, что запах не такой уж плохой. Он распознал в нем благоухание кедра. На какое-то мгновение к нему пришло воспоминание о том, как ему позволили сжечь елку после Рождества, потому что отец был слишком пьян. И еще что-то похожее на шалфе и какие-то другие травы, названия которых он не мог даже припомнить. «Черт возьми», — подумал он, — «а ведь эту дрянь можно продавать за серьезные бабки». Особенно без ума от нового аромата для своего дома будут какие-нибудь старые леди. Старый индеец поворачивался из стороны в сторону, махает тлеющим свертком и загоняет дым во все углы помещения. Парень принялся бить свой барабанчик. «Пунг, Пунк, пунк, пунг», пунк, а старик запел. Во всяком случае, он явно считал, что делает именно это, хотя, разумеется, до Тони Беннета ему было далеко. Это была странная монотонная мелодия, в которой имелось всего с полдюжины нот, повторявшихся снова и снова, а слова вообще не походили на слова. Просто бессмысленные звукосочетания наподобие тех, какие человек бормочет, когда забыл текст песни. Как бы там ни было, Марвину Брэдшоу это никоим образом не понравилось. Он уже раскрыл был рот, желая сказать старику, чтобы тот продолжал окуривание и не заботился о музыкальном сопровождении. Но двое индейцев уже прошли мимо него, направляясь в коридор, волоча за собой дымные облака и не пропуская ни одного удара или восклицания. «Ух, что вас всех!» — сказал Марвин и тронулся следом за ними, намереваясь положить конец этому бреду, пока он еще не зашел слишком далеко. Однако Памела шагнул на перерез и загородил ему дверь. «Марвин!» — произнесла она очень тихо, но голосом, похожим на пригоршню бритвенных лезвий. Он узнал этот тон и этот ее взгляд. Бывают времена, когда помелы можно вертеть, как вздумается, но случаются времена, когда простые законы выживания требуют, чтобы ты отступил. У Марвина не было сомнений относительно того, какой именно момент наступил сейчас. Ну хорошо, хорошо, раздраженно сказал он. Позволь, я все же пройду, нужно же за ним присмотреть. Один бог знает, что этим краснокожим сукиным детям придет в голову спереть. Кстати, у нас бар заперт. Пение, битье в барабаны и окуривание продолжалось все утро. Старик настоял на том, чтобы обойти все помещения в доме, наверху и внизу, а также погреб, чердак и гараж. В какой-то момент Марвин задержался на лестнице, услышав голос жены. Она говорила по телефону в прихожей. «Нет, правда, Тереза, клянусь тебе, настоящий шаман, коренной американец, и он проводит церемонию окуривания прямо здесь, у нас в доме. И Это так захватывающе!» Последовала долгая пауза. Во всяком случае, долгая для стандартов помылы. «Ох, да», — сказала она наконец. «Я раньше тоже чувствовал себя виноватой из-за них, из-за всех этих ужасов, которые с ними проделывали. Но знаешь, Бабаджи нам объяснил, что на самом деле эти коренные американцы, которым сейчас приходится так тяжело, вся эта их нищета и алкоголизм и все прочее, что они все просто перерожденные души белых солдат, которые истребляли коренное население в прежние времена». И теперь они так отрабатывают свою карму. На верхнем этаже парень уже бил в барабан, а старик распевал свои песнопения, и дым скатывался вниз по ступенькам, но Марвин задержался еще ненадолго, чтобы послушать. «Как бы я хотела, чтобы ты была здесь!» — говорил Памела. Жессика рассказала, что дала немного мелочи одному бедному бездомному чернокожему, которого она встретила в городе. А Бабаджи сказал, что давать всегда хорошо для твоей собственной кармы, но в конце концов, ведь в предыдущей жизни этот человек, скорее всего, был капитаном невольничего корабля. Радостный смех. Вот-вот, Тереза, то же самое говорит Бабаджи. Стоит лишь понять, как работает карма, и ты осознаешь, что буквально все, что происходит, действительно к лучшему. Марвин громко фыркнул и пошел вверх по лестнице. «Космос!» — пробормотал он. «Последний долбаный предел!» Незадолго до полудня, окурив гараж до такой степени, что в нем едва можно было найти машины, не нащупывая их руками, старик наконец-то прекратил свое пение и воздел домовой сверток над головой. Парень перестал бить в барабан и произнес. «Это все». «Все?» — Марвин сложил руки на груди и воззрился на него. «И вот за это ты хочешь, чтобы я выложил сотню баксов?» Старик стоял, нагнувшись и ввинчивает леющий конец свертка в пол гаража, чтобы затушить его. Не поднимая головы, он проговорил что-то на своем алганкинском или «черт еще знает, каком наречии». Парень сказал, «Не обязательно платить сейчас. Мы можем вернуться завтра. Если вы к тому времени не будете удовлетворены результатами, вы можете вообще не платить». Марвин хотел было посоветовать ему не тратить зря свое время. Но тут старик повернулся и посмотрел на Марвина своими темными черепашими глазами. И Марвин услышал собственный голос, произносящий. «Окей, конечно, завтра увидимся!» Когда они ушли, Марвин вернулся в дом и достал ключи от бара. Он нечасто начинал пить так рано, но теперь его нервы находились в таком состоянии, что не помешал бы пропустить стаканчик. Дым внутри дома уже значительно поредел, но запах стоял по-прежнему сильный. Он чувствовался даже на террасе, куда Марвин вышел, чтобы выпить свой стаканчик. Облокотившись на перил, он посмотрел на океан, наслаждаясь соленым ветерком и шипящим бормотанием небольших волн, плескавших внизу на песок. Субботнее утро полетело к чертям собачьим, но, по крайней мере, все уже позади. Может быть, вечером по телевизору будет неплохая игра или боксерский матч? Даже кино сойдет, черт побери, если только в нем не будет индейцев. И тут он осознал, что его пальцы, не переставая, барабанят по перилам, выстукивая на них умеренно быстрый ритм на четыре четверти. В следующий момент Марвин понял, что это тот самый ритм, который индейский парень выбивал на своем барабане. «Боже милосердный!» — сказал он вслух. И осушил свой стакан одним до содрогания долгим глотком. Памело висел на телефоне до самого вечера, по очереди рассказывая свою потрясающую историю всем своим подружкам-кукушкам. Поскольку благодаря этому она хотя бы не доставала Марвина, он решил, что дело того стоит. Он пошел на кухню и сунул замороженный обед в микроволновку. Запах дыма все еще был очень отчетливым, хотя воздух уже полностью очистился. Марвин взял картонную тарелку, вышел с ней на террасу и принялся за трапезу слушая, как звуки океана топят в себе индейскую музыку, по-прежнему продолжавшую звучать в его голове. Позднее он безуспешно пытался отыскать по телевизору какую-нибудь стоящую игру. Но все спортивные программы были забиты разнообразным идиотским дерьмом вроде тенниса. Вот же действительно замечательная мысль провести весь вечер, глядя на двух педерастов через сетку, отбивающую друг другу идиотский мяч. В конце концов, Марвин отыскал какой-то фильм с Бронсоном, которого еще не видел, а потом на PBS Луи Роккайзер рассказал несколько действительно интересных вещей о фондовой бирже. Таким вот образом ему удалось скоротать этот вечер, и большую часть времени Марвин почти не замечал запаха дыма. Лишь иногда, может быть всего лишь раз или два за час, он ловил себя на том, что отбивает ногой или пальцем ритм барабанчика, на котором играл индийский парень. Когда они позднее поехали обедать, Марвин не поленился добраться до следующего города, лежавшего дальше по побережью, где находился не особенно хороший стейк-хаус с беспардонно завышенными ценами, только бы не есть у Антонио. Он был ужасно зол на Антонио, поскольку подозревал, что тот подстроил всю эту историю, желая подшутить над ним. Надо было утопить этого ухмыляющегося силатинуса с его напомажными волосами в его же собственном дерьмовом аквариуме Самарами, думал Марвин. Этим же вечером, вскоре после 11, когда Марвин сидел в гостиной, пытаясь сосредоточиться на последней книге «Раша Лимбоу», Памела позвала его сверху лестницы. У него было включено радио, настроенное на станцию из Нью-Джерси, передававшую кантри музыку из вестернов. И то, и другое он ненавидел, но пытался использовать один источник раздражения, чтобы погасить другой. Кучка гомеров с игнусавым пением, по крайней мере, могла изгнать эту проклятую индейскую трескотню, не желавшую вылезать из его мозгов. Памеле пришлось окликнуть Марвина несколько раз, прежде чем он услышал ее, поднялся на ноги и подошел к подножию лестницы. «Чего тебе?» «Тебе лучше выйти посмотреть, Марвин», — спокойно произнесла она. «Там на нашем пляже какие-то люди». «О, черт!» — он всегда знал, что рано или поздно это произойдет. «Но почему это должно было случиться именно сейчас?» — Достань мой дробовик, — сказал он ей, — и звони в полицию. Памелла не двинулась с места. — Не надо так дергаться, Марвин. По-моему, их там всего двое, они ничего особенного не делают. Они даже не подходят к дому. Наверное, просто решили прогуляться вдоль берега при Луне. — А, ну, конечно! — Марвин сплеснул руками. — Хорошо, сейчас я спрошу у них, не пожелают ли они распить бутылочку шампанского за встречу. Может быть, им еще поставят скрипичную музыку? Он прошел по коридору в кухню, бурча себе под нос. Наверняка какая-нибудь шайка кризанутых панков из города, который шарит по домам белых людей, ища кого ограбить, изнасиловать или убить. Вряд ли Памела, черт ее побери, станет вести себя так невозмутимо, когда они свяжут ее по рукам и ногам и будут по очереди трахать задницу, прежде чем прикончить. он надеялся, что ему дадут посмотреть на это. Стеклянная дверь тихо скользнула в сторону, и Марвин в одних носках шагнул на террасу. Отлив уже начался, море было спокойным, и в тишине он мог отчетливо слышать голоса, раздающиеся внизу, на пляже. Он протянул руку назад в дверной проем и щелкнул выключателем. Пространство под домом внезапно затопил свет, яркий как день. Один из голосов испуганно вскрикнул, и Марвин ухмыльнулся про себя. Установка этих прожекторов под террасой обошлась ему не так уж дорого, и он всегда знал, что когда-нибудь они окажутся кстати в такую ночь, как сейчас. Он быстро пересек террасу и выглянул через перила. Смотреть вниз было почти больно, белый песок слепил глаза, отражая яркий свет. Впрочем, ему не составил труда рассмотреть двоих мужчин, стоявших на пляже, на полпути между домом и водой, а также узнать эти два смуглых лица, глядевших на него снизу вверх. «Здравствуйте, мистер Брэдшоу!» — крикнул индийский парень. «Надеюсь, мы вас не побеспокоили?» Старик проговорил что-то на индейском наречии. Парень сказал. «Мой дедушка приносит извинения за то, что мы пришли так поздно, но в ресторане сегодня вечером было много работы, и мистер Коэлью не соглашался отпустить меня пораньше». «Какого черта?» — выговорил Марвин, обретая наконец до речи. «Было бы лучше, если бы вы сошли сюда», — добавил парень. «Вам стоит посмотреть на это». Самым логичным в данном случае было бы, разумеется, вернуться в дом и позвонить в полицию, чтобы этих двоих арестовали за нарушение границ чужого владения. Но тогда неизбежно выплывет наружу, что Марвин уже и раньше имел дела с этими краснокожими ублюдками. Местные копы по разным причинам недолюбливали Марвина, и наверняка они разнесут по всей округе эту историю о том, что он нанял индейского знахаря, чтобы изгнать тараканов из своего дома. А если он попросту пристрелит этих сукиных детей, то отправится в тюрьму. Для белого человека в наши дни больше нет правосудия. Марвин прошел обратно в дом. Помэла по-прежнему стояла на лестнице. — Это те чертовы индейцы, — сказал он ей, проходя мимо. — Если они аскальпируют меня, звони 911. — Хотя нет, ты, скорее всего, пригласишь их на чашку чая с печеньем. Он вышел через парадную дверь обошел дом и спустился по деревянной лестнице к пляжу. Двое индейцев никуда не делись. Старик присел на корточки, нелепо скрючившись, а парень стоял, наклонившись над ним и уперев ладони в колени. Судя по всему, они рассматривали что-то на земле. «Вот, мистер Брэдшоу», — сказал парень, не поднимая головы, — «взгляните-ка на это». Марвин подошел к ним, чувствуя, как песок похрустывает у него под ногами и заодно вспомнив, что забыл надеть хоть какую-нибудь обувь. «Полные ноги песка! Отлично!» Подойдя, он встал между стариком и парнем, начав было. «Ну что, какого?» И тут же совсем другим голосом. «Боже всемогущий!» Он никогда не видел столько тараканов за всю свою жизнь. Песка под его ногами было почти не видно, его покрывал темный ковер плоских кишащих телец. Свет прожекторов отражался от их блестящих коричневых спинок и высвечивал целый лес колышущихся усиков. Марвин отпрыгнул назад и врезался в Памелу, которая вышла следом за ним. «Осторожней, Марвин!» — оскорбленно произнесла она, но тут же завопила и вцепилась в его руку. Тараканы, как заметил теперь Марвин, не разбегались по всему пляжу и не шмыгали туда-сюда во всех направлениях, как они это обычно делают. Они покрывали лишь узенькую полоску, может быть, трех футов шириной, не больше, и все двигались в одну сторону. Целая тараканья река, прямая, как Пятая Авеню, начинавшаяся где-то в тени их дома и пересекавшая песчаный пляж, чтобы исчезнуть во тьме где-то в направлении океана. Марвин слышал исходивший от нее тихий непрерывный шорох, словно шуршание ветра в сухих листьях. «Вы хотели, чтобы они ушли из вашего дома», — сказал парень. «Пожалуйста, они уходят». Ну как? Голос помыл, ослабел и пресёкся. «Они идут домой», — сказал парень. «По крайней мере, пытаются». Марвин едва мог расслышать, что ему говорят. Он смотрел на тараканов, не в силах оторвать взгляд от их стремительно движущегося скопища. Он двинулся к дому, продолжая рассматривать реку насекомых, пока не натолкнулся на основании обрыва. «Ну да, разумеется». Тараканы так и лились прямо по поверхности скалы сплошным коричневым водопадом, бравшим начало, по-видимому, где-то под фундаментом. «Понимаете, — продолжал парень, — такие тараканы, какие завелись у вас, маленькие коричневые, какие часто встречаются в домах в этой части страны, они родом не отсюда. В книге написано, что это немецкие тараканы. Кое-кто считает, что они появились у нас вместе с гессинскими наемниками, которых король послал сражаться с парнями Вашингтона». Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но в любом случае это белые люди завезли их сюда из Европы. Марвин повернулся и с минуту молча смотрел на парня. Затем снова опустил взгляд на тараканов. Долбаные иностранцы, пробормотал он. Я должен был догадаться. А вот южнее, во Флориде и по ту сторону залива, прибавил парень, водятся действительно большие тараканы, тропические. Их вывезли из Африки на работорговых судах. Потом есть еще такие, которые пришли из Азии. Их очень трудно убить. Памела прервала его. А это м -м, заклинание твоего деда, оно... Возбуждает в них желание вернуться туда, откуда они пришли. Точнее, откуда пришли их предки. Попросту заставляет их. Смотрите сами. Марвин прошел вдоль таракани реки в другую сторону, до кромки океана. Полная луна уже поднялась и светила ярко, так что даже за пределами освещения прожекторов можно было с легкостью разглядеть темную полоску, пересекавшую пространство сверкающего, еще влажного после прилива песка. Добравшись до границы воды, тараканы не медлили ни секунды. Сплошным ровным потоком, без единого перерыва, они безудержно текли в океан. Спокойная вода на отмелях была сплошь усеяна темными точками-островками, состоявшими, по всей видимости, из сотен, а то и тысяч них тел. Марвин вспомнил слышанный где-то анекдот. Если построить всех китайцев в колонну и маршем пустить в океан, этому никогда не будет конца, потому что они размножаются слишком быстро. Когда Марвин двинулся обратно через пляж, старик что-то проговорил. «Он говорит, что оставит это до утра на тот случай, если у вас есть крысы или мыши», — перевел парень. «Это действует и на них тоже?» — спросила Памела. — Конечно, — кивнул парень, — без дополнительной платы. — Ну какого черта? удивился Марвин. — Ты что, хочешь сказать, что у вас здесь не было ни крыс, ни мышей, пока не пришел Колумб? — Нет, какие-то виды, конечно, были. Лесные, полевые мыши, водяные крысы. Но обычная домашняя мышь или серая норвежская крыса, либо же эти черные крысы, которых сейчас полно в городах, они все приплыли на кораблях. — Я здесь не вижу ни одной, — заметила Памела. «О, для них пока еще рано. Чем больше животное, тем больше времени должно пройти, чтобы средство начало действовать. Это зависит от массы тела. Взять какую-нибудь действительно большую серую крысу, она может ничего не почувствовать до самого конца ночи. Но к утру она обязательно придет сюда и будет пытаться уплыть обратно к себе в Норвегию или куда-нибудь еще». Старик вновь заговорил. «Мой дед говорит, что вернется завтра, чтобы прекратить действие наговора. Его нельзя оставлять слишком надолго, а то, знаете, всякое может случиться. Таракани река у их ног тихо строилась вперед, к забвению. Марвин плохо спал этой ночью. Его мучил неотвязный кошмар, в котором он бежал, охваченный ужасом, по бесконечной голой равнине под темным небом. Его преследовала группа индейцев, гикая, размахивая томогавками и стучав барабаны в то время как тараканы ростом с человека стояли на задних лапках, выстроившись шеренгами по обе стороны его пути, и кричали ему что-то по-испански. Перед ним обнаженная предстала Памела. «Это твоя карма, Марвин!» — вскричала она. Он увидел, что из ее головы растут длинные усики, а там, где должны быть груди, расположена дополнительная пара рук. Он сел в постели, трясясь и обливаясь потом. Запах дыма в комнате был настолько сильным, что он едва мог дышать. а -х! выдохнул он, с трудом выбрался из-под скомканного одеяла и встал с кровати. Некоторое время он стоял в темноте, пытаясь удержаться на нетвердых ногах. «Марвин?» — пробормотала Памела с другого края кровати, но даже не повернулась к нему, и он понял, что жена говорит во сне. Он сошел вниз по лестнице, крепко держась за перила, достал из бара бутылку Джонни Уокера. Открыв ее в темноте гостиной, Марвин сделал большой глоток, за ним другой, прямо из горлышка. Первый глоток чуть был не вернулся обратно, но от второго ему стало значительно лучше. Вместе с бутылкой он поднялся наверх, в спальню для гостей, где широко распахнул окно, включил большой вентилятор под потолком и повалился на кровать. Он все еще чувствовал запах дыма, но еще один глоток скотча решил эту проблему. Долгое время он лежал, понемногу отпивая с бутылки, пока, наконец, виски не расслабил его настолько, что Марвин смог погрузиться в тупое беспамятство. Ему снова снились сны, но на этот раз там не было ни индейцев, ни тараканов. Наоборот, это было прекрасное и успокоительное видение. В нем он шагал по слегка всхомленным пастбищем. Вдоль тропинки, по которой он шел, росли могучие дубы, осенявшие его тяжелыми ветвями, покрытыми густой весенней листвой. На ближнем Косогоре паслись овцы. В отдалении, на гребне высокого холма, высились серые зубчатые стены и башенки какого-то древнего замка. Его воротам подходила извилистая грунтовая дорога, и теперь было видно, что по ней марширует отряд солдат в красных куртках, двигаясь по направлению к Марвину. Пунг, пу пунг пунг пунг звучал их барабан, доносясь через поля. Марвин услышал, как они затянули песню. «Хэй-я, я я науэй! Ахо, ханайо! Хо-хо-хо-хо!» Он проснулся вновь. В окно светило солнце. Долгое время он лежал, накрыв лицо подушкой, зная, что ему вряд ли понравится вставать. Когда, наконец, он появился в дверях спальни для гостей, потный и небритый, Была уже почти середина дня. Проходя мимо ванной комнаты, он услышал шум текущей воды. Помыло должно быть уже несколько часов, как встала. Она всегда поднималась до смешного рана, чтобы успеть проделать на террасе свои идиотские медитации и йоговские упражнения вместе с восходом солнца. Марвин сидел в гостиной и пил кофе, когда прозвенел дверной звонок. Он скачал на ноги, буркнул «О, черт!» и пошел открывать. Солнечный свет кинжалом воткнулся в его глаза, когда он утворил дверь. Марвин прикрыл их, чтобы справиться с болью. Когда он вновь открыл глаза, перед ним на крыльце стояли двое индейцев. «Простите, если мы пришли немножко рано», — сказал парень. «Мне скоро на работу». Марвин оглядел их без особой теплоты. Какой черта вам еще нужно?» «Ну, как же, мистер Брэдшоу? Ну, вы же понимаете, мой дед сделал для вас работу». Марвин кивнул. Это была ошибкой. Когда океан боли в его голове вновь утих, он сказал, «И теперь вы хотите, чтобы вам заплатили. Подождите здесь минуточку». Эти двое клоунов ничем не смогли бы подтвердить свои претензии, но он был сейчас не в том настроении, чтобы устраивать скандал. Его бумажник был наверху, в спальне, но он знал, что помыло держит немного мелочи в вазе на каменной полке, чтобы платить мальчишкам рассыльным и подобной же шушере. Он вытащил пачку ассигнаций, отслюнил 20 бумажек и вернулся к парадной двери. «На, забирай, вождь, купи себе новое перо!» Старик даже не прикоснулся к деньгам. 100 долларов», — сказал он твердо, — по-английски. Марвин ехидно рассмеялся. «Мечтать не вредно, о, сидящий бык! Скажи еще спасибо, что я вообще что-то даю тебе, после того, как ты провонял мне весь дом. Бери двадцатку или забудь о деньгах!» Старик залопотал что-то парню по-своему, не отводя глаз от Марвина. Парень сказал, если вы не заплатите, он не отведет наговор. «Ты думаешь, меня это заботит? Даже если бы я хоть на грош верил в это дерьмо, я бы все равно не захотел, чтобы его отводили. Пускай себе будет. По крайней мере, у меня никогда не заведутся тараканы». «Это действует не совсем так», — ответил парень. Наговор не оказывает действия ни на что, что находилось за пределами дома в то время, когда он был наложен. Марвин о чем то задумался. «Слушай-ка, я знаю, что мы сделаем. Ты даешь мне немного этого зелья, которое выжгли вчера, так? А я выписываю тебе чек на сотню баксов. Прямо сейчас. идет? В конце концов, если отбросить всю эту суеверную дребедень, должно же было быть что-то в этом дыме, что изгоняло тараканов лучше, чем любое другое средство на рынке. Может быть, они действительно слетают от него с катушек? Кто знает. Взять образец в лабораторию, произвести анализ там мог скрываться продукт на несколько миллионов долларов. Стоило рискнуть с отнягой. Ей-богу, может быть, он даже не станет приостанавливать платежа по чеку. Может быть. Но старик снова покачал головой, и парень сказал. Прошу прощения, мистер Бредшоу, это секретный состав, и в любом случае без песни он не станет работать. Глаза Марвина заслала красная пелена, еще более густая, чем до сих пор. «Ну и черт с вами!» — заорал он. «Убирайте с моего крыльца и не забудь этот ржавый кусок дерьма, что стоит на моей подъездной дорожке! Давайте уносите отсюда свои краснокожие задницы!» Парень открыл рот, намереваясь что-то сказать. «Ты хочешь неприятности тонто? А у тебя есть лицензия на свой бизнес по борьбе с вредителями в этой стране? Нет? То-то! Давай-давай, пошевеливайся!» Дождавшись, пока треск глушителя разбитого пикапа затихнет вдали, Марвин вернулся в гостиную. Памела в белом махровом халате стояла на лестнице, ее волосы были мокрыми после душа. У нее был омерзительно веселый вид. «Мне показалось, я слышала голоса», — сказала она. «Кто это был? Те двое коренных американцев? Надеюсь, ты щедро заплатил им?» Марвин тяжело опустился на кушетку. «Я выдал им до, на что они напрашивались!» «Я так расстроена, что мне не удалось увидеть их еще раз». Такая честь видеть в своем доме настоящего шамана, да еще с такой вдохновляющей церемонией. Помнишь эту милую песенку, которую он пел? Она до сих пор звучит у меня в уме снова и снова, как мантра. Разве это не чудесно?» И она поскакала по ступенькам обратно к себе наверх, весело напевая. я хэйо, Хейя! пунк пунг, пунг!» — подстукивал ей барабан в голове Марвина. Остаток дня он провел лежа на диване в гостиной, большей частью с закрытыми глазами, жалея, что не может заснуть. Он не сделал ни одного движения по направлению к бару. Стаканчик пришелся бы ему в самый раз, но его желудок не вынес бы этого. Похмелье не проходило. Временами Марвину казалось, что его череп вот-вот треснет, как переваренное яйцо. Всё его тело ломило, словно он упал и скатился по лестнице. Даже кожа на лице казалась натянутой слишком сильно. Хуже всего было то, что он продолжал по-прежнему слышать индейскую музыку, которая звучала теперь даже громче, четче и настойчивее, чем прежде. До сих пор это была не более чем досадная помех, один из этих надоедливых фокусов, какие порой выкидывает мозг, когда темы из острова Гиллигана застревают у тебя в ушах на целый день. Теперь же она превратилась в несмолкающий шум, заполнявший всю внутренность его черепа первобытным грохотом барабана и дикими завываниями стариковского голоса. Время от времени Марвин не мог удержаться, чтобы не зажать уши руками, хотя и знал, что из этого не выйдет ничего путного. Он не прочь был даже закричать, но это было бы слишком мучительно. Помэла исчезла где-то около полудня. «Пошла навестить кого-нибудь из своих придурочных подружек», — угрюмо подумал Марвин, «и плевать ей на своего несчастного богом проклятого мужа». Однако около четырех часов, когда он доковылял до кухни, не то, чтобы ему очень хотелось есть, но, возможно, небольшая талика еды успокоила бы желудок. И случайно выгнал наружу через стеклянную дверь, то увидел ее. Никуда она не делась, вот она, внизу на пляже. На ней было длинное белое платье, и она словно бы танцевала на песке, двигаясь взад и вперед вдоль самой кромки надвигающегося прилива. Ее руки были подняты над головой, и она хлопала в ладоши. Марвин не слышал звука, но его глаза уловили ритм. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, в полном соответствии с барабаном, бьющим в его голове и с буханием крови в его пульсирующих висках. Солнце, наконец, опустилось за горизонт. Марвин не стал включать свет. Темнота немного успокаивала боль. «Интересно», — подумал он, — «неужели помыла до сих пор на пляже?» Помыла! позвал он. Потом позвал еще раз, но ответа не было, и Марвин решил, что это не так уж чертовски его заботит, чтобы идти ее искать. Однако время шло, а помыло по-прежнему не было видно. В конце концов Марвин поднялся на ноги и зашаркал к двери. Это могло оказаться небезопасным. Белая женщина одна ночью на пляже. Кроме того, ему просто необходимо было глотнуть свежего воздуха. Воня этого дыма была настолько прилипчивая, что, казалось, въелась в саму кожу. У него чесалось все тело. Он медленно сошел по деревянной лестнице на маленький пляж. Полная луна уже висела на небе, и белый песок ярко мерцал. Марвин мог видеть весь пляж до самой серебристой полоски, отмечавшей отступающий край океана. Помело нигде не было видно. Он двинулся дальше по песку, без какой-либо определенной мысли о том, что ожидает найти. Его ноги, казалось, ступали сами по себе, не спрашивая его разрешения, и он позволял им это. Его тело больше не ныло, даже главная боль прошла. Барабан в его голове звучал теперь очень громко, оглушительным: пуунг, пуунг, пуунг, пуунг. Однако почему-то это больше его не беспокоило. На влажном песке ниже линии высокого прилива виднелась цепочка следов от маленьких босых ног, уводившие дальше к воде. Марвин пошел по следам, без спешки и без особенного интереса. Впереди что-то белело, более светлое, чем песок. Дойдя до оттуда, он не был очень сильно удивлен, узнав платье Памелы. У кромки воды следы обрывались. Марвин постоял там некоторое время, глядя вперед на освещенную луной гладь океана. Его глаза были устремлены куда-то вдаль, на невидимый горизонт. Его нога выбила хрусткий ритм на влажном песке. Марвин шагнул вперед. На вершине обрыва, сидя на большом валуне, индийский парень, служившую Антонио, произнес: «Вон он идет. Его дед, сидевший рядом с ним, тихо кмыкнул. «Сколько это заняло?» С тех пор, как вошла она, парень сверился со своими дешевыми электронными часами. Подсветка не работала, но луна светила достаточно хорошо. Полтора часа, около того. мне казалось, что он не настолько крупнее неё». У нее были хрупкие кости. — Ого! — старик усмехнулся. — Я видел тебя, когда насняла с тебя платье. Думал, ты свалишься с обрыва. У нее было красивое тело, — сказал парень, — для женщины ее возраста. Они смотрели, как Марвин Брэдшоу целеустремленно входит в океан. Вода доходила ему уже до пояса, но он продолжал идти вперед. Скорее всего, он не умеет плавать, — заметил парень. — Ему бы не очень помогло, если бы он и умел. Пойдем, сынок, нам пора. Когда они возвращались к пикапу, парень спросил. Ты научишь меня этому наговору? Когда-нибудь научу, когда ты будешь готов. Это как-нибудь называется? То, что мы... что ты делал там у них в доме. Как ты это называешь? Я называю это запуском. Парень рассмеялся. Спустя мгновение к нему присоединился и старик, торе молодому голосу своим сухим шелестящим смехом. Они все еще смеялись, когда пикап тронулся вверх по прибрежной дороге, направляясь в сторону далеких огней автомагистрали. Позади них простирались безбрежные пространства океана. Его плоскую, сверкающую в лунном свете поверхность нарушала лишь единственное маленькое темное пятнышко. Это были голова и плечи Марвина Брэдшоу, идущего вброд по направлению к Европе.